Глава десятая. Такси доставило Полину до дома за полтора часа. Утро, воскресенье, трасса в сторону города еще пустая. Всю дорогу она вспоминала знакомство с родителями Арсения и утреннюю картинку в его спальне. Нисколько не сомневалась, что картинку ей дали посмотреть специально, чтобы не строила никаких планов. Она и не строила, но стало обидно и неприятно. С другой стороны, что-то ей подсказывало, что Арсений нисколько не шутил, называя ее невестой. Было видно, что он для себя уже все решил, и сомнений у него нет. Поэтому и вел себя с ней так, как будто они уже давняя сложившаяся пара. Но что ценно, рук не распускал и особо не давил. Правда, сама Полина пары себя еще не чувствовала, хотя нечего скрывать. Интерес к Арсению у нее проснулся, как и старая университетская влюблённость в него. И Поля подумала, а вдруг... Вдруг и на ее улице перевернется грузовик с пряниками. Ну, бывают же чудеса, и они с Арсением сойдутся для счастливой и долгой жизни. Потому что, как бы цинично не оценивала она теперь мужчин, но понимала, что Арсений из тех редких, кто взваливает на себя воз и тянет до упора, кто подставляет плечо, не дожидаясь просьб, из тех, кто встанет, прикроет, поможет и не попросит благодарности. Но... Его родители против. «Не бывает», — вздохнула она, возвращаясь в действительность. «Чего не бывает, красавица?» — откликнулся таксист, заскучавший от долгого молчания. «Чудес, говорю, не бывает», — ответила Полина и снова замолчала. «Это как посмотреть», — не согласился мужчина и начал рассказ о каком-то своем родственнике. Но Поля не слушала, и мужчина снова умолк, изредка косясь на нее удивленным взглядом. куда девать целое свободное воскресенье, Полина решила сразу «генеральная уборка». И от ненужных мыслей отвлечется, и дело благое сделает. Однако спокойно поработать не получилось. Где-то к обеду от Арсения пришло сообщение. «Поль, ты же понимаешь, что ничего не было. Нам надо поговорить, и у меня к тебе предложение. Можно я позвоню? Только не отключайся». «Звони!» Написала Полина, и звонок раздался через пару секунд. «Полинка, прости за испорченные выходные». Тут же начал каяться Арсений. «Ты моя умница. Не поверила этой мерзости». «Сень, дело не в этом. Поверила, не поверила. Дело в твоих родителях. Они против, и этим все сказано». «Поль, ну ты взрослый человек, а как маленькое, честное слово». Ведь не им с тобой жить, а мне А для меня ты свет в окошке Поль, выходи за меня Быстрее выйдешь, быстрее все устаканится Сень, ты неисправим Рассмеялась Полина Выходи за меня, передразнила она Смотри, соглашусь, что делать будешь? Радоваться Прости, Поль, у меня тут разборки в разгаре Я перезвоню Но больше в этот день Арсений не позвонил И Полина поняла, что ему там очень непросто сейчас. Следующий перерыв в работе случился уже после обеда. Полина только что закончила генералить кухню, оставалась прихожая и санузел. Затем собрать и вынести пакеты с мусором, и все. Перекусив кофе с бутербродом, сегодня Поле ничего не готовила. Она собралась было взяться за санузел, но раздался звонок в дверь. Как была в шортах, футболке и тряпкой в руках, Полина открыла дверь, не глядя в глазок, и застыла на секунду, не зная, как реагировать. На площадке стояла Снежана, глубоко беременная, с отеками, некрасиво распухшим лицом и в ветровке, едва сходящейся на животе. Обе молчали и внимательно изучали друг друга. Но если Полина и растерялась в начале, то через мгновение пришла в себя и теперь молчала принципиально, не собираясь помогать сестре начать разговор и тем более приглашать ее в квартиру. «Не впустишь?» — крипло спросила сестра. «Зачем?» — Полина пожала плечами и вышла на площадку, прикрыв дверь. «Говори, что надо». «Я беременна», — начала была Снежка и замолчала. «Вижу!» — хмыкнула Полина. «Алексей бросил меня. Ребенок не его?» «Не знаю», — опустила голову сестра. Он настаивает на тесте ДНК после родов. «Сделай, себе проблему облегчишь. Или ты и так знаешь, кто отец?» «Точно не знаю. Я встречалась с одним, а потом сразу с Лешкой». «Ну, а я при чем?» — насмешливо поинтересовалась Полина. «Я думала, Лешка у тебя». «Здрасте! С чего такие домыслы?» «Мы поругались», — сглотнула Снежка. «Он орал, что лучше к тебе вернется. Но ты же не примешь его. Я знаю, ты гордая, не примешь, не простишь. Алёшка тогда ко мне вернется. «А твоя гордость где? Чего ты за мужика уцепилась, если он бегает от тебя, как от чумы?» Мать все мозги проела, чтобы мы брак оформили. Алексей врач все-таки, и теперь у него квартира есть. А недавно его в частную клинику пригласили. Будет косметологические операции делать. Липосакция, имплантанты и всякое такое. Деньги приличные. Тебя в эту новую обеспеченную жизнь он не берет. А ты очень туда хочешь, сделала вывод Полина. Ясно, нет у меня Алексея. «Можешь не ходить и не караулить. Не простишь. Кого? Его? Нет. Меня. Тебя тем более. Ты мне сестрой была, и ты, ложась под моего мужа, знала, что он мой муж, но тебя это не остановило. Поэтому у меня нет больше сестры и нет тетки, которая в своей злобе затюкала мою мать. Иди, не о чем нам говорить». Полина открыла дверь, намереваясь вернуться в квартиру. Но сестра остановила ее. «Постой, помоги с Алексеем поговорить, он тебя послушает». «Ну нет, это без меня. Ваши семейные проблемы меня уже не касаются». Полина захлопнула дверь и громко щелкнула замками. Совсем обнаглела Снежка. Пришла сюда искать Реутова. Полю колотила и прошибала холодным потом. Она никак не могла взять себя в руки и успокоиться. Это там, на площадке, она выглядела айсбергом. А на самом деле, едва позорно не разоралась и не заистерила, остановил ее неохватный живот Снежанны. И понимание, что та, не дай бог, внезапно начнет рожать от стресса. Поэтому там Поля старалась держаться. Зато здесь и сейчас ругалась чуть ли не матом и громко хохотала от абсурдности ситуации. Любовница пришла искать любовника у бывшей жены. Истерика ее таки настигла. Охренеть! Арсений бесился от бессилия. Оказалось, что во всей этой грязи с новой клиникой, левыми заказами и грантами виновен не столько министр, грешил Арсений вначале именно на него, сколько родной папаня с молодой любовницей. И как сейчас разрулить ситуацию, чтобы рикошетом не задела мать, он не знал. Поэтому, когда министр спросил об условиях, Арсений рискнул пойти ва-банк. «Условия только одно, господин министр. Проект поддержки частной клиники и ее финансирование за счет государства должен быть закрыт, а Маргарита должна забыть о существовании нашей семьи». «Это уже два условия», – резонно заметил министр. «С первым я абсолютно согласен, потому что уже и губернатор проявил интерес, что за фирма претендует на государственные деньги. Хотя, честно скажу, Никакого особого финансирования там и не было. Так, крохи от общего пирога. Что касается второго условия, то это дело твоего отца. Но, Георгия, я не прощу. Я знаю свою дочь и знаю всех ее любовников. А этот случай как-то упустил. Просто не подумал, что она к старику полезет. Всегда считал, что ее цель ты. Не понимаю вообще, зачем тогда они оба настаивали на вашем браке. Министр пожал плечами. Не знаю, как отец будет решать этот вопрос, но если ты, Арсений повернулся к отцу, в ближайшее время не поговоришь с матерью, это сделаю я. Нет, Стасов-старший шагнул вперед. Это приведет к разводу, а у Веры слабое здоровье. А, вспомнила о Вере, оскалился Арсений. Не желаешь брака с любовницей? Желаешь просто сливки снимать? Молодец, правильная постановка вопроса. «Желает или не желает, это теперь только его дело!» — раздался от порога голос матери. Арсений обернулся. Вера Николаевна, бледная до синевы, держалась рукой за косяк и с ненавистью смотрела на Маргариту, которую еще вчера вечером называла чуть ли не дочерью. «Мама Вера, я тебе, да? Дрянь подзаборная! Вон из моего дома, гадина!» Вера, не стесняясь министра, сжав кулачки, наступала на любовницу мужа. «Это не ваш дом!» — огрызнулась все же та, делая шаг назад. Но выйти из комнаты можно было, только минуя Веру. И странно, но высокая и молодая женщина явно опасалась это сделать, спрятавшись за спину родителя. «Вон!» — я сказала. «Чтобы через секунду тебя тут не было, шлюха!» Вера нисколько не боялась от самокрасчелки и не пыталась хоть немного смягчить выражение. Интересно, что министр не ввязался в свару женщин и лишь досадливо морщился. Может, хотел получить бесплатный воспитательный эффект, а может, просто проявлял завидную выдержку. Зато Стасов-старший пытался утихомирить обеих. «Вера, остановись! Веди себя достойно! Мы с тобой потом поговорим! Я все объясню!» «Да, конечно!» — гневно процедила Вера Николаевна и продолжала наступление. «Или ты сейчас уходишь сама, или я вышвырну тебя, как паршивую сучонку». «Рискните!» – не сдавалась Маргарита. «Рита, помолчи, не провоцируй веру, не усугубляй ситуацию». Но обе женщины игнорировали его призывы. Наконец Маргарите удалось за спиной отца переместиться ближе к двери, и она вылетела из комнаты. Стасов быстро перехватил жену, ринувшуюся следом, и почти силой увел в другую комнату, приговаривая, что они сейчас уедут. «Я услышал тебя, Арсений», – медленно произнес министр. «Не думал, что доживу до таких проблем с дочерью. Надеюсь, ты придержишь язык за зубами». С некоторой угрозой предупредил он. «Не имею привычки болтать попусту, но и вы не забывайте о записи. Она исчезнет только тогда, когда появится распоряжение о закрытии проекта». После того, как все разъехались, Арсений опустился на диван в гостиной. Суматошное утро выкачало у него немало сил, но он все же позвонил Полине, чтобы узнать, как она добралась, как себя чувствуют и извиниться за испорченные выходные. Однако на сегодня новости у него еще не закончились. По второй линии начал пробиваться детектив, которого он нанял еще неделю назад для слежки за Маргаритой. Но не верил он, что идея с полноценной хирургией принадлежала ей. Маргарита имела вполне приличные деньги со своей косметологической клиники. В ней она предлагала полный спектр услуг от простых косметических процедур до серьезных косметологических операций по увеличению груди, ягодиц, уменьшению живота и любых других хирургических вмешательств для корректировки внешности. Тема благодарная и приносящая приличный доход, поэтому было непонятно, зачем ей вообще сдалась эта морока с левыми операциями. Что касается отца, У него вообще была просто частная поликлиника. Они собирали анализы, проводили УЗИ и КТ-обследования, предлагали прием врачей. Правда, у них работали специалисты только высшего уровня. И все. Никаких операций, никаких вмешательств. И вдруг откуда-то желание заняться серьезными операциями. Не складывалась у Арсения общая картинка. Вот и нанял детектива. Извинившись перед Полей, Переключился на второй звонок. После короткого разговора получил на почту файл. И когда открыл его, понял, что дальше должны работать специалисты. Из полученных данных выходило, что настоящим заказчиком новой клиники являлся криминальный авторитет «Козырь». Формально он не имел никакого бизнеса. Фактически 80% развлекательного рынка региона принадлежало ему. Подпольное казино, борцовские клубы, загородные базы отдыха, яхт-клуб – это только те сферы, что были на слуху. И сейчас, похоже, ему понадобился свой полноценный медицинский центр. Сразу мелькнула мысль об отце. «Куда же ты влез, старый хрен?» Скрипнув зубами, Арсений не поехал домой и к Полине тоже не поехал, хотя собирался. Он поехал к родителям. Вопрос с отцом надо было решать срочно. Но что сейчас творилось дома, он даже боялся представить. По дороге скинул полученную информацию другу, который сейчас служил в органах. А в прошлом, так же, как и Арсений, начинал в Африке, только по разным ведомствам. Сергей был немного в курсе этой проблемы, но не подробно. Теперь надо было спросить совета. Друг отреагировал очень быстро. Арс даже не ожидал. Про Козыря это стопроцентно? Без всякого предисловия огорушил Сергей. Не уверен, но человек, который добыл эту инфу, считается надежным. Понял тебя? Значит так. Сейчас я по своим каналам все проверю и тебе перезвоню. Пока не дергайся. И ничего. Ничего. Ты понял? Не предпринимай. Сиди на жопе ровно. Понял, не пацан. Жду твоего звонка. С этого момента развитие событий уже не зависело от Арсения. Сергей перезвонил через час, когда Арсений, с трудом пробравшись через городские пробки, выехал в сторону коттеджного поселка родителей. К сожалению, база, где они собирались отдыхать, находилась совсем в другой стороне, и времени он потратил многовато. Пришлось остановиться на обочине, потому что на ходу такие новости не примешь. Надо осмысливать. «В общем-то, Арс, ты чуть не влез в спецоперацию». Козырь уже в разработке и его проекты, естественно, тоже. Новая клиника уже на заметке. Повезло твоему отцу, что они еще не открылись. Но не повезло, что все учредительные документы оформлены на него. С него и спрос будет. В общем, выехать и скрыться не вариант, если не хочет всю жизнь провести в бегах. Спасти его сможет только незнание. Докажет, что не при делах, ничего не будет. Или... Или будет отвечать вместе с Маргаритой, которая прекрасно знала, с кем и для чего сотрудничает. Года три назад она ходила у Козыря в любовницах. Наверное, тогда эта идея у них и зародилась. «Чего же она от такого мешка денежного ушла?» пробормотал Арсений. «Он помоложе нашел», — коротко хохотнул Сергей. «Но от проекта при этом не отказались оба. Значит, выгода есть для обоих». А ее отец... Тут пока не ясно, но по первым данным министр ни при чем. Его собирались использовать в темную, через дочь. Но думаю, когда сейчас все закрутится, дочь спасать кинется все равно. Она у них единственная, поэтому от них нужно дистанцироваться поскорее и подальше. Я, собственно, так и собирался. И, Арс, мне тебе, конечно, напоминать, но все же забудь все, что ты узнал, и не лезь куда не надо. Даже отцу, тем более отцу, сурово ответил Сергей. На нем все документы. Его вызовут. Если он скроется или, узнав, начнет метаться, то вызовет ненужные подозрения. И у нас, и что хуже, у козыря. С тяжелым сердцем Арсений подъехал к дому. Настроился, что увидит дома скандал слезы истерику, но его встретила тишина. Только в кухне горел свет. Отец сидел за столом и, судя по количеству виски в бутылке, уже успел надраться прилично. «А, сын!» – он вяло махнул рукой. «Проходи! Видишь результат твоего фильма?» Он попытался криво усмехнуться, но не получилось. Обвел рукой, в которой держал стакан вокруг. «Семьи нет, дом опустел, жена... Жена уехала к черту!» Он допил виски и грохнул стаканом по столу. «Где мать?» — потребовал Арсений. «А хрен ее знает! Не отвечает мне. Звони сам!» Но звонить не пришлось. Мать позвонила сама. «Сын, я сейчас не в состоянии долго говорить, но со мной все в порядке. Я у Нади. С твоим отцом буду разводиться, и можешь не уговаривать». Повысила она голос и отключилась. «У Надьки!» переспросил отец, который слышал разговор. «Эта змея никогда меня не любила, потому что старшая материна сестра видит тебя насквозь, и ей патоку в уши не нальешь, и дорогими побрякушками не отделаешься. Жаль, что я все это просмотрел. Как съехал от вас в 22, так и отошел от семьи, а ты за это время вон чего успел наворотить. Я понял, сын, сегодня понял утром». Увидел, как Вере плохо было и понял, буду исправлять. Уже не получится. Буду, настырно произнес Стасов-старший, и голова его упала на стол. Ну да, скептически оценил Арсений. Одного не могу понять, зачем эту невесту придумали. Она надоела мне нах, ей молодого надо, фиктивно же, живи как хочешь. Невнятными фразами ответил все же Стасов-старший. Арсений оглядел кухню, отца и, ничего не трогая, поднялся в свою комнату. Утром придет домработница, работница все сделает. Никакой жалости и заботы к родителю у него не возникло. Однако, прежде чем лечь отдохнуть, Арсений скопировал запись с камер на флешку и спрятал ее в тайник. Саму запись скопировал в облако, отключил ноутбук и закрылся в своей детской комнате изнутри. Он бы уехал к себе, но подозревал, что к отцу может приехать Маргарита и подбить еще на какую-нибудь аферу, ведь земля под ней уже горит».